«Что так поздно?» – раздался недовольный голос жены. Татьяна, растрепанная, в небрежно наброшенном халатике, стояла на пороге. Но и в таком виде она была очень красивой. «Ты же сказал, что сегодня никаких операций нет, и ты придешь сразу после работы!» Возник один вопрос, и мы с Виктором поехали на дачу, чтобы его обсудить. В голосе Васильева почему-то появились виноватые нотки. «Ах, с Виктором!» Татьяна подошла вплотную и потянулась к его лицу, будто хотела поцеловать, но оказалось просто обнюхала. «Значит, поехали на дачу, весь вечер советовались, но ничего не выпили. Вот Ольга жалуется, что твой Виктор все время в засадах сидит, три раза в неделю дома не ночует». «Так и было», – кивнул Васильев. «Вопрос серьезный, его надо обсуждать на трезвую голову. И в засадах не для удовольствия сидят». «И что толку с твоих важных вопросов и с твоей трезвой головы? До чего вы досоветовались?» «Я еще не решил. Витя предложил одно дело. Но там и ставки высокие, и риск большой». Жена махнула рукой и пошла обратно в спальню. Васильев остолбенело смотрел на ее узкую спину и босые ноги, грациозно ступающие по полу. Будто почувствовав взгляд мужа, Татьяна обернулась. У вас только разговоры, советы, раздумья. А вот у Ивана дела. Поэтому мы с Ольгой рядом с Верой чувствуем себя, как золушки рядом с принцессой. Она ушла спать. А уязвленный Васильев долго сидел за столом на кухне и думал. Потом выпил все-таки водки, хотя и не собирался этого делать. Но принятое решение снова напрягло его нервы и требовало универсального транквилизатора. Но водка не помогла. И Васильев долго не мог заснуть. А когда все-таки провалился в тяжелый сон, то оказался в мрачном мире кошмаров. Его преследовали враги, которых он сбивал свинцовыми струями из тяжелого ППШ с бездонным крутым диском. Но вместо убитых появлялись все новые и новые, а боезапас все-таки подходил к концу. В общем, на работе он появился мрачным и невыспавшимся.